Глава 276. Обитель даров. Отсидев целый день, а затем еще два последующих, трое правителей смогли закончить трудоемкую работу. Подписав документ мирового значения, Уил наконец-то получил причитающиеся бонусы за усидчивость, внимательность и прозорливость. Первым по завершении пришло глобальное сообщение, которое затрагивало всех игроков. Читая его, Ворон был рад, что находится один на этаже. «Хорошо, что никто этого не видит», – подумал он. Вспоминая, какую реакцию вызвал тем, что запустил глобальный квест на уничтожение материка, парень усмехнулся и взглянул на документ в своих руках. Договор трех. Тип документ. Ранг уникальный. Описание. Документ, подписанный и закрепленный печатями правителей трех государств, в котором четко прописаны нормы урегулирования вопросов территориального суверенитета и политические условия для участников мирного договора. Нельзя потерять или украсть. Да уж, серьезная бумажка. Свернув договор и убрав кольцо, разбойник продолжил читать сообщение. Поздравляю, вы первый из игроков, кто, будучи правителем, смог заключить союз с одним из государств. Внимание! Вы получили титул «Дипломат второго уровня». Плюс 7% к шансу во время переговоров убедить собеседников в своей правоте. Плюс 13% к интеллекту. Поздравляю, Вы первый из игроков, кто, будучи правителем, смог заключить союз с более чем одним государством. Внимание! Вы получили титул «Дипломат третьего уровня». Плюс 20% к скорости улучшения отношений с союзными государствами. Плюс навык «Союзник». Ранг редкий, пассивный навык ученик. Описание. Вы получаете больше опыта благодаря союзу, плюс 5% получаемому опыту на территории союзников. Это то, что нужно. Закрывая сообщение, ворон взглянул на список текущих квестов. Избавляя миры от угрозы, до освобождения демона безумия осталось 8 дней, 19 часов, 36 минут. Разрешив конфликт с Роем и святыми, Уил наконец-то собирался покончить с тем, кого, откровенно говоря, нужно было убить во что бы то ни стало. Даже если каким-то чудом ее уровень позволит подчинить Фарриса, парень не был уверен, что это хорошая идея. К слову, а подчинить? Надо бы уже начать собираться. Разбойник посмотрел в сторону Нанель, которую окружили приглашенные на банкет гости, и направился к ней, проходя мимо наряженных толп. Народу было достаточно много. Под конец третьего дня переговоров в столицу прибывали существа и люди из Святой и Латийской империи, а также из соседних стран и государств, дабы попасть на устроенный по этому поводу праздник. Многие искали возможности подружиться с правящей верхушкой не только своего государства, но и чужого. Дворяне, клирики, наместники, герцы, лорды, знаменитые торговцы, воины и просто богатые члены семей – все они жаждали оказаться здесь – ведь подобный союз сулил очень много выгод практически во всех областях, от военной промышленности до земледелия. «Господа, дамы, я бы хотел поговорить со своей супругой». Спокойный голос ворона раздался за спинами гостей, которые пытались выслужиться перед молодой королевой, и те, словно стайки рыб, тут же нашли себе не менее важные дела, покинув венциносную пару. «Спасибо». Девушка улыбнулась и, устало вздохнув, Взяла уила под руку. «Не люблю я всего этого». «Знаю, ты не раз говорила». Ворон усмехнулся. Они прошли мимо столов к тихому уголку и остановились. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Думаю, нам стоит обсудить путешествие». Услышав слова мужа, Нанель посмотрела на него заинтересованно. «Путешествие? Ты о чем?» «Все о том же, о сражении с демоном. Я хочу, чтобы ты сражалась рядом со мной, если ты не против». Он стоял, ожидая ответа девушки и видя, как сменяют одна другую эмоции на ее лице. Эмин останется здесь вместо нас и присмотрит за порядком. Так что, думаю, на неделю, а то и две, мы можем покинуть пределы страны. «Это все из-за кристалла?» Немного помолчав, Нанель задала вопрос, который, видимо, не давал ей покоя с тех пор, как девушка узнала, кто она. «Ты приглашаешь, потому что не хочешь забирать его, думая, что этим используешь меня? Или есть какая-то другая причина?» Ворон не торопился с ответом. Она была права. Почти. Да, узнав настоящую историю происхождения кристалла, он не знал, как поступить. Лишить девушку законной силы, используя кристалл по своему усмотрению, или же оставить ей? Не обладая тот возможностью подчинять, решение не было бы проблемой. Но Уилл, уважая свободу разумных и их права, практически всю сознательную жизнь занимаясь спасением людей от тех, кто лишал их этой самой свободы, не мог пойти против принципов. Признав то, что без Кристалла Нанель не будет полноценной, муж собирался оставить его ей, только было бы глупо не использовать такую силу. Проблема была лишь в том, что разбойник не мог вечно брать жену с собой. Девушка, в отличие от него, могла умереть. «Я знаю это, может показать «Ничего не говори!» Нанель, приложив палец к его губам, тут же убрала его и обвела взглядом зал, прежде чем продолжить. «Не ты один меняешься, ворон!» «После того, как я объединилась с кристаллом, сила опьянила меня. Я сделала то, о чем жалею, и этого уже не отменить». Она вновь посмотрела на молодого человека. «Наше знакомство вряд ли можно назвать удачным, но в итоге я... Эм, все же полюбила тебя». Уилл слушал ее внимательно, зная, что она еще не закончила. Слова Нанель Грели. Грелли. Их было приятно слышать. Даже понимая, что во всем этом нет никакого смысла, ведь она всего лишь цифровой код, разум и сердце Уилла желали этой близости. «Прошу, забери его. Ты когда-то говорил, что прошлое важно, и я такая, какая есть. Мол, это часть меня. Но я поняла, что не хочу этого, не хочу чувствовать такую силу. Да, она моя, но в то же время и не моя. Ты же знаешь, из-за этого погибло много моих соплеменников». «Этот кристалл, как кровавое напоминание ужасов моего рождения. Я... я не хочу этого!» Нанель закончила говорить и, твердо сжав руку короля, заглянула ему в лицо. Она была полна решимости. Уилл видел ее в глазах жены. Это было неожиданно, но он мог понять. Поэтому без лишних слов коснулся ее груди, и кристалл медленно появился в его руке. Прижавшись к нему и не поднимая головы, девушка молчала. Она наслаждалась умиротворением, когда ворон вновь задал вопрос. «Так ты пойдешь со мной?» «Пожалуй, на этот раз я останусь дома», – прошептала Нанель. «Это твой бой. Твой долг как посланника». Она отодвинулась от мужа и, подмигнув, добавила. «Да и не хотелось бы оставлять страну без присмотра». Было ли так задумано системой, или же причина была иной, но ни члены братства, ни Нанель не хотели участвовать в бою с безумием. Дальтара все еще был занят заданием, а имену и солдатам уж точно не стоило участвовать. После того, как банкет в честь союза был закончен, Уил, попрощавшись с Нанель, отправился готовиться к битве с Фарисом, сопровождаемой лишь Аидой, Халафиром и Мертвым Огром. Осталось меньше девяти дней до того момента, как темница перестанет сдерживать демона, и Ворон, выбрав единственное удачное место для сражения, уже через несколько часов стоял у стен Черного Замка. Пора было посетить Скрижаль. Пролетая во второй раз над стенами заброшенного сооружения, Уилл думал о том, как же получить его в свою собственность. Если это удастся, Шамтан Крак станет хорошей базой для продвижения будущей Империи в этой части этажа. Но как бы ему не хотелось заняться решением этого вопроса, сейчас стояла не менее важная задача. Поздравляем, вы первый, кто посетил плато яростных змей небосвода. Получаете плюс 25 очков влияния, плюс 7% к физическому урону на протяжении 5 часов. Там, где ворон стоял, молнии едва могли достать его. Зрелище, свидетелем которого он был, было, как всегда, впечатляющим. Раскаты грома и ветви молний, будто заточенные в яме змеи, яростно испепеляли обширный клочок земли. Вот только среди всего этого Уил не видел скрижали. Стоило догадаться, осматривая практически голые земли, подумал разбойник. Что скрижаль под орденом теней, что на третьем этаже для каждой была своя загадка. И теперь парню предстояло найти решение к этой. Становилось досадно от мысли, что тот, кто пойдет по его следам, избежит всех этих проблем. Надев наручи, защищающий от молний, ворон ступил на подвластные им земли и принялся искать подсказки. Теперь ему не нужно было принимать облик золотого дракона, чтобы временно увеличить характеристики. Хватало своих. Обожженные камни, потрескавшиеся от разрушительной силы электричества земля и ничего, что могло бы привлечь внимание. Как найти то, чего нет? То, что спрятано прямо на виду? Если бы не Зал скар часть разума которая подтвердила, что на этом этаже есть скрижаль, разбойник вряд ли продолжил поиски заветного камня после двух часов бесплотных попыток. Была ли скрижаль скрыта от глаз? Сфера откровения ничего не показала, когда он раз за разом использовал ее по всей площади локации. Уилл допускал, что скрижаль могла находиться под землей, но хотелось верить, что это не так. Был вариант взлететь и поискать плиту в воздухе, Но это оказалось бессмысленно. В голову также не раз приходило, что это место может быть не единственным, где безустанно бьют молнии, но пока парень старался не думать об этом. «Где же ты?» Ворон медленно, чуть ли не пригибаясь к земле, продолжал искать хоть что-то, что поможет сдвинуться с мертвой точки. Малейшую зацепку. Но пройдя от края до края всю площадь, израненную стихией, так ничего и не нашел. Устало усевшись на сухую почву, парень уставился в пустоту и стал наблюдать, как резвятся в молниях маленькие искрящиеся существа. В раскатах грома, в грохоте, что создавали удары небесной силы, парень искал разгадку, пока не вспомнил историю, которую ему поведала княгиня. Если верить ее словам, сюда приходило множество людей. Даже молнии не способны уничтожить остатки оружия, снаряжения и костей. И если так, то где это все? Куда исчезло? Кто избавлялся от следов присутствия здесь искателя приключений? Воодушевившись внезапной идеей, Уилл поднялся и осмотрел землю под ногами. Мысль, которая пришла ему в голову, уже всплывала ранее, но звучала немного иначе. Что если скрижаль не под землей, а внутри существа, прячущегося под ней? Это бы объяснило отсутствие любых упоминаний о том, что здесь кто-то был. Осталось придумать, как спровоцировать неизвестного монстра. Навык сквозь стену был бесполезен, так как слишком долго откатывался. Атакующее умение также не имело смысла использовать, так как Ворон не знал, на какой именно глубине находится тот, кто, возможно, являлся стражем Скрижали. Единственным подходящим навыком была Нирвана, но дальность скилла оказалась слишком мала для обследования такой большой территории. Оставалось надеяться, что Ворон сможет найти хоть какое-то подтверждение своих догадок. Покинув пределы молний, разбойник призвал Аиду и двух подчиненных. Король приказал им охранять его тело, после чего, сев на землю, активировал навык. Бесплотная форма духа тут же покинула тело, и Уилл принялся погружаться в почву. В отличие от того же навыка сквозь стену, преодоление подобных преград в состоянии нирваны проходило легко и непринужденно. Было бы сложно понять, где ворон находится, если бы не карта и предупреждение системы о том, что он не может дальше идти из-за ограничения радиуса навыка. Для того, чтобы использовать доступный максимум локации, Уиллу пришлось несколько десятков раз менять место активации нирваны. Когда же по краям ничего не обнаружилось, парень отозвал своих слуг и Аиду, после чего, привязавшись неподалеку, зашел в центр и продолжил поиски. Было рискованно оставлять тело без присмотра, но выбора не оставалось, ведь у его подчиненных не было защиты от силы стихий. Прошло еще полчаса, когда его внезапно выдернуло из нирваны. 50 тысяч! Цифра урона была ошеломляющей, но не успев толком удивиться, Ворон получил сообщение. Активирован навык «Одной ногой по ту сторону». Посмертные эффекты не действуют на вас в течение определенного времени. Длительность 3 секунды. Поздравляю! Вы смогли пережить атаку Хранителя Небесных Даров. Путь к обители даров открыт. Внимание! Вам предложено задание «Ключ от врат». Описание. Найдите то, что поможет вам открыть проход к обители даров. Награда. Плюс 35 тысяч очков опыта. Принять? Да, нет. Так... Представим, что это обычное дело. Оглядываясь по сторонам, пробормотал парень. «Хрясь!» Нога наступила на что-то хрупкое и бросив взгляд на землю, Уилл обнаружил множество костей. Среди них встречались и не только людские. А вот и Уолда. Присев и рассмотрев находку поближе, ворон обнаружил ржавеющую части снаряжения и клинки разнообразных орудий. Да уж, кажется, все встало на свои места. Поднявшись и отряхнувшись, разбойник замер. Темнота вокруг была неестественной, но благодаря аксессуару глаз наблюдателя, который разбойник никогда не снимал, ему не приходилось двигаться на ощупь. «Что ж, кто-то меня убил. Неприятно». Достав зелье для восполнения очков здоровья, Уилл постоял на месте. Он ожидал, когда восстановится выносливость, прежде чем двинуться вперед. Посмотрев на карту, ворон ничего не увидел. Ожидаемо. Парень вытащил свиток с заклинанием света и активировал его, потратив немного маны. Как только свет озарил пространство вокруг, король присвистнул от восхищения. Посмотреть было на что. Всюду были хаотично расставлены изваяния монстров разного вида, телосложений и размера. Они скалились, лаяли, шипели и рычали, замерев в немой позе, заданной неизвестным скульптором. А в метрах десяти над землей проплывали в невесомости черные колонны. Они казались небольшими, но их было много. В странном, пульсирующем темпе они кружились, но не сталкивались одна с другой. Уилл, глядя на это, не торопил сорваться и следовать их. «Нет, монстры вокруг пока не живы, но наверняка стоят здесь не просто так. Словно стражи неведомых врат они ждут, когда путник, возжелавший пройти мимо, совершит ошибку, и тогда они вопьются в его плоть. Здесь нет места беспечности». Пришлось подождать, когда откатится привязка, и попробовать сохраниться. Но система вежливо послала его с такими намерениями куда подальше. Но «Ну, здесь хотя бы нет молний», — призывая троицу спутников, сказал вслух парень и принялся за поиски ключа.